Седьмое. Катеришка посапывала у причала, и вся публика вниз повалила в кубрик, а я не пошёл. Сидеть уже негде там. Сел на кнехт. Туман навправду кончился. Последние хлопья относило ветром к Баренцеву. И вода не дымилась, была чёрна без морщинки, и в ней стояли огни, красные, зелёные, белые. На том берегу светились доки и корабли, домишки на сопках. Там ты жила, моя нинка. Один огонёк был её. И я, когда возвращался с моря, всегда уже знал, дома она или нет. И ребята мне говорили: "Нин, к твоя лампадку засветило". И мне нравилось, что она не ходит на пирс, а ждёт, пока я сам приду, по своей воле. Скоро мы зашлёпали, ветер обжёг мне щёку, потом другую. Это мы делали для циркуляции, проходили под параходами, под ихними кормами и носами. Шла на судах работы, искры сыпались в воду и шипели. Что-то там заваривали, шкрябали борта, красили, висели в беседках, а по трансляции травили джазы. Вдруг вынырнула тюленья башка, отфыркалась, усами подвигала и опять погрузилась. — Что им тут делать в заливе, не знаю, рыбы же никакой. Раз на нас поглядеть, так чего хорошего увидишь. Однако с другого борта показался. Пронырнул бродяга под кельем и опять на меня глядит. — Чем-то я ему все ж понравился. Наняться бы мне на такой катеришка Работы не бей лежачего Трап подай, убери Гошу на княх накини, сбрось А в основном сиди, любуйся на воду Гоша или огон Глухая нескользящая петля На швартовом конце Я б непременно этого теле не приманил Прозвал бы как-нибудь Васькой или Серегой Он бы выныривал и плыл бы Рядышком от причала к причалу Что ж какая-то жизнь была бы. Народ-то однако уже повыполз на палубу, потом по мосткам устремился счастье ловить, автобусы или попутку. А я, чтоб не затоптали ни на роком, пошёл тихонечко последним. И закорабкался к нинке, напрямую к чересопки. Можно и дорогой пройти, только она вьётся гадюкой, часа 2 по ней идёшь, а всегда по утёсам карабкался. Здесь домишки, как стрижиные гнезда, лепятся один над другим, и клочки земли, как палуба при крене. Все время одна нога выше другой. А все чего-то пытаются развести на этой земле. Картошку, морковь, но ни черта не вырастает. И не вырастет никогда. Мы эту землю отнили у чаек. И сами за это живем, как чайки. Долго я лез, весь измок под курткой. А наверху на меня накинулся ветер, заледенил. Я уж думал, конец, сейчас полечу скса горы, крик мой его не услышит. Но разглядел Нинкин плетень, вытащил из него жердину, стал ею отталкиваться как посохом. А окошко у Нинки светилось, я приложился лицом, но ничего не увидел. Всё затянуло изморозью. Я постучался и пошёл к двери, привалился к ней. Так и дождался, пока до Нинка открыла. Нинка не напугалась, когда я на неё повалил, судержала меня, только не говорила ни слова и не прижалась, как всегда. Что ж, не встречаешь, Нинка. Я к тебе пришёл или не к тебе? Губы у меня ползли от холода. Нинка прислонила меня к стенке, как полене, и заперла наружную дверь. Потом прижалась ко мне и заплакала. "Горе ты моё", говорит мне Нинка, "мучение". Ну и всё такое прочее. Я сам чуть не заплакал. Обнял ее покрепче и поцеловал в лоб. Вот уж мучение так мучение. — Погоди ты, я ж пришел, никуда не делся. Что ж ты меня в сенях держишь? Она пуще заплакала, просто сил моих не было, но все-таки в комнату не повела. — Нинка, у тебя там есть кто? — Я никак не мог ее руки отодрать. — Я ж чувствую, — говорю. — Ну, ладно, неужели же мне нельзя в гости к тебе? Как ты считаешь, Нинка? Сам-то я считал, мне уйти надо. Но вот что мне Нинка скажет, это я хотел знать. Она отступила, но все они были тесные, я сразу нашарил Нинкины плечи. Она, оказывается, стояла у двери в комнату, загораживала ее. — Ты что, Нинка? Лицо у нее было все мокрое. — Не пущу. Ты драться будешь. — Вот именно, думаю. За этим только я к ней сюда и пехался. — Ладно тебе, пусти. — А будешь? — На улицу пусти, я назад пойду. — Куда? Ты до причала не дойдешь, замерзнешь. — Ну, видишь. Что ж теперь делать? Нинка тогда открыла, и я вошел за ней. Он сидел за столом. В майке и в галифе. Чистенький такой солдатик, крепушок, ежиком стриженный. Весь розовый, как из баньки, и улыбался мне. А Нинка стояла между нами. Гимнастерка его лежала на койке, на красном стеганом одеяле. Я помню, как Нинка его купила. Раньше у нее шитое было из лоскутков. Она тепло любила до смерти, и печку топило жарко. Я вот так же мог за столом сидеть в одном тельнике. А теперь она ему пришивала пуговицы. Или подворотничок, это уж, я уж не знаю. Просто увидел, ножницы уже не на гвоздочке висят, на стенке, а лежат на одеяле. Рядом иголка и нитки. В сапоге же его кирзовые она у двери поставила. Я их не заметил и повалил. Ненарочно, а просто не заметил. Он так-то и оценил, не перестал улыбаться. На столе была закусь и водка, полбутылки они уже отхлебнули. Тут он был такой хорошенький, прям-таки с гляденья. Только вот ростом не вышел, не повезло Нинке. Ну и то хорошо. — Что стоишь, Нинка? Не познакомишь меня с товарищем военнослужащим? — Солдат, говорю, матросу, друг-помощник, взаимодействие и выручка. Нинка не двинулась. стояла между нами, к нему лицом, ко мне спиной. А он вскочил как на пружине, протянул мне руку. Сержант Лубенцов. А так вообще, Аркадий. Я и руку отдёрнул. Подошёл к его гимнастёрке, расправил, чтобы видны были лычки на погонах. А руку ему подал не сразу, сперва потёр об штаны. Сенька. Очень приятно, Семён, значит. Представьте себе Арсений. Ну это ежели трезвый, а так Сенька. Ну что ж, говорит, корешами будем? Ах, скуластенький, так и набивался на хорошее отношение. Не только, говорю, корешами, может, и родственниками. Все ж таки Нинка нам обоим не чужая. Охмурился скуластенький. А я подошел к столу и сам себе налил в стакан. В Нинкин. Он смотрел, моргал белесыми ресницами. Что ж, думаю, ты сейчас предпримешь? Ударишь? Ну это-то просто. Я тут же с копыт сойду. Но только ведь этим не кончится. Я упаду, но я же и встану. И мне тогда все ни почем. Бутылка, значит, бутылка, табуретка, так табуретка. А Нинка чью сторону примет? Поможет тебе меня выпроваживать? Прошу к нашему столу. Это он мне, говорит, скуластенький. И ручкой показывает гостеприимно. А я уже сам себе налил. Вот положение. Да нет, говорю, благодарен, только поужинал. И полез вилкой в шпроты. Тот он снова заулыбался. Непробиваемо у солдата оборона. Прощепрощение у сержанта. Как жизнь, морячок? Это он у меня спрашивает, береговой сухопутный. Да какая же, говорю, морячка жизнь, одни огорчения. Ну вот зря. А вот представьте себе, один мой знакомый, ты его имя не знаешь, сошёл, значит, на берег. Цоваливается к своей женщине, на всех парусах к ней летела. А у неё, представьте, другой сидит. Ну, все понятно, соскучилась женщина ждать. Но кто-то же из них двоих третий, а третий должен уйти, как в песне поется. Мой знакомый ему и говорит, я тебя вижу, или это у меня мираж перед глазами. А он мужчина строгий, мой знакомый. Правда, уже его нет, удалился в сторону моря, погиб в неравном бою с Трескою. Ну, с кем не бывает. А тот, представьте, моргает и не уходит. Стесняется, что ли, уйти. Когда мой знакомый, знаете, чего делает? Но тут я на Нинку посмотрел и замолчал. Она уже сидела на койке, ноги скрестила, а руки у неё лежали на коленях. Смотрел на меня и губы кусала. Но я не на губы смотрел, а на руки. Я вам сказал или нет, она с удойкой была на плавбазе. И ещё всякие постирушки брала, и в море, и на дом. Всегда у неё полное корыт стояло в кухоньке. Представьте, сколько же она за свою жизнь всего перемыла, и какие у нее могли быть руки. Ей, наверное, тридцати еще не было, я никогда не спрашивал, но руки еще на тридцать были старше. Я честно говорю, как будто с чужих содрали кожу и напялили ей, а кожа не приросла, такая осталась, мертвая, влажная, бледно-розовая, все в морщинах, в мешочках. Я когда ее обнимал, я только и думал... Хоть бы она меня не трогала этими руками, у меня вся охота к ней пропадала. Я сам не свой делал всё, хотелось мне бежать от неё куда глаза глядят. Но и она, как чувствовала, сама от меня их прятала. Вот я их увидел и всё тут забыл на чисто, зачем я сюда явился? Что я этому скуластенькому вталковывал? О чём же ты я? Про твоего знакомого. Ненка напомнила, губы у неё дрожали. Что ж он сделал? «Убил их? Обоих или только ее?» «Да нет же!» — я засмеялся. «Третий-то он был. Вот в чем дело. Сказал он им, тогда за ваше счастье. Солдатик смутился, но я взял его руку и чокнулся с ним. «Чего ты смущаешься?» — говорю. «Нинка, знаешь, какая женщина? Ты не пропадешь с ней. Она тебя и обстирает, и обошьет, с нею сыт будешь и пьян, и нос всегда в табаке. Ты только не бей ее, это мы все умеем». — А что не так, скажи я с металлом в голосе, не мне тебя учить, она и послушается. Такого со мной еще не было, я пила, только трезвел. И вправду мне вдруг подумалось, может, это оно и есть Нинкины счастье. Чем черт не шутит, может, есть с ней тепло будет на свете. А я тогда зачем тут стою, почему не уйду? Ведь у меня же не серьезно с ней, я только ляса буду точить, голову ей баламутить, а у него, может, и серьезно. — А ты, кореш, легок на помине, — скуласненький мне говорит. Я допил и поглядел на него. Глазки, смотрю, у него повеселели, но что-то осталось в них тревожное. Не поверил Паде, что все так добром и кончится, и он останется сегодня с Нинкой. — Вот здорово. И чем же вы тут меня поминали? Добром? — Да нет, не про тебя лично. — А просто Ниног сейчас ножик уронила. Надо, говорит, постучать об дерево, а то к нам мужчина пожалует. А я говорю, суеверие привычка вредна, если и пожалуй, то вряд ли. Правильно говорить, Аркадий. Как у вас там дальше? Васильевич. Я лично, например, в 13-е число не верю. И насчёт чёрной кошки это всё глупости. А человек хозяин природы и всего мировоззрения, он должен твёрдый курс иметь в поведении и на всё постороннее не обращать внимания. Вот, например, задумал упрямо сделай. Согласен ты? Да что вы у меня? Вы у неё спросите. Нет, я о чём? Вот у меня тоже друг. Неустойчивый, всему что-то мерещится. А я на него воздействую постоянно, и перелом намечается определённо. Вот Ненко его знает. Ненко поглядела на меня и вздохнула. Какой же был у него твёрдый курс у Скуластникова. Сегодня к ней под одеяло стёганая, а служба кончится. Он к себе поедет. Думаю, его другая ждет, запланированная. А Нинка все так и будет на Абраму сужить, как чайка, осветить окошком новому трепачу. А я что могу для нее сделать? Я снял куртку, мех пристегнуть, и увидел изнутри карман затянутой молнии, плотно еще набитой. Вот разве только это я могу? И то, если она возьмет. Выдь со мной, Нинка, я чего скажу? Он так и примерз к стулу. Но улыбался. Конечно, не уведу же я ее. «Что ж так скоро, морячок?» «Вахта», — отвечаю. «Э, хорошая вахта сама стоит». «Эх, сколастенький, что ты еще про морячков знаешь?» Но больше он меня не удерживал. Пожал мне руку, со всей, конечно, силенкой, но, как-то я почувствовал, нет, ненадолго у них. Нинка пошла за мной, я пропустил ее в сене, помахал ему рукой и притворил дверь. В темноте я взял ее за плечи и притянул. «Сеня — Сеня! Она сама ко мне прильнула. — Вот ж ни к чему. Я же не за тему ее звал. — Прогнать его, да? Скажи только честно. — Ничего, — я подумал. Особенно она страдать не будет, если у них ненадолго. — Ты брось это, Нинка. Выкини с головы. Все у вас наладится. Он, знаешь, верный. Такой зря не гуляет. — Нет, мне верить нельзя. Он положительный, ты и сама видишь. «Ты затем меня позвал?» «Нет, не затем. Нинка, возьми у меня гроши». «Ты что?» «Ну, на сохранение возьми, я же все равно размотаю». Я стал ей совать полпачки. Она меня схватила за руки, своими руками. Я дернулся, вырнял все, рассыпал по полу. Нинка нагнулась и стала шарить в потьмах. Я тоже с ней шарил. Нинка мне их совала в руку, а я опять ронял. Тогда она меня оттолкнула к стенке, стала одна подбирать, потом всё сразу втиснула за пазуху в карман. Я снова за ними полез, она вцепилась и держала меня за руки. Уйди. Уйди по-доброму. Ничего мне от тебя не надо, сволочь ты, изувер. Она уже меня не держала. Один её голос из темноты египетской сквозь слёзы бухал мне в ухо: "Сволочь, изувер, палач. Не гони, я и так уйду. Иди. В последний раз тебя видела, замёрзнег, гад". Я нашарил Щиколду. Нинка меня оттёрла плечом и сама открыла дверь. Ветер нас ожёг колким снегом. Нинг сразу притихла, верно уже не рада была, что гнала меня. Но не ночевать же нам тут втроём, хотя у неё и кухонька была в этой хибаре. Минг спросила: "Как ж ты дойдёшь такой?" Я её погладил по плечу и пошёл к сагору. Прошёл шагов 20, услышал стук на лущеколду. С катера я все хотел разглядеть ее огонек, но не увидел, расплылся он среди прочих. Вот так весь вечер, думаю, все у меня не впопад. Да он еще и не кончился этот вечер. Когда причаливали у мор-вокзала, матрос вахтенный замешкался, не вышло у него сходу накинуть гашу, и я к нему полез отнимать ее, как он меня отпихнет локтем. Отскочение наглядное в лоб засвечу. Так, думаю, ну быть мне сегодня битым. 8. Я только успел сойти на причал, они ко мне кинулись. Двое черных, как волки в лунной степи. «Сеня!» — кричат. «Ну теперь какие планы?» «Не знаю, как убить чей, а у меня планы были в общагу идти спать». «А я тебе что говорил?» — это Вовчик Аскольду. «Мы-то по всему городу с ног сбились, в милицию хотели звонить. Не дай бог замерзнет, а он спать». «Как это понять, Сеня?» Ты постарела ли, с нами не хочешь знаться?» «Нет, вам таких корешей не иметь. Я от волнения даже сел на причальную тумбу. И ведь и вправду же я мог замерзнуть». «Вставай, Сеня, не сиди, вредно!» Они меня подняли под локти. «Пошли погреемся». Вовчик сбоку плелся, дышал в воротник, а асколь то вперед забежит, то приотстанет, и зубами блестело рассказывал, Я ему говорю: "Вовчик, говорю, это не дело, как мы Сеню потеряем, мых грех берём на душу, что его не разыскали". А он говорит: "Какой грех, он к бабе ушёл, нас забыл мне одному. Он человек верный, что-то не то. Вот так люди погибают. Ну мы на моторик тебе в общагу, всё сейчас перевернём к верху келим, а там тебя знают, Сеня, ты вообще человек известный, ищите его на Бромусу, говорят, бывает он туда ездит". Это кто же сказал? Толик? Голосавой ты такой. Неважно, кто сень, важно, что нашли тебя живого, не замёршего. Не иметь вам таких корешей, я честно говорю. Так мы и до Арктики дошли. А тут уже последних вышибали, и двое милицейских на страже стояли с гардеробщиком. Какой-то малый к ним ломился, расточком с дверью убеждал сиплым голосом: "Попажа, пустите кочегару, у меня ребёнок болен". Оскольд к нему кинулся на помощь: "И нас пустите, там наши дамы сидят в залоге". Нету ваших дам, Гардеробщик нам наотрез. «Уехали!» «Как это уехали?» «Без нас уехали!» Мы стали вчетвером ломиться. Да только у нас дверь поддалась, товарищ из милиции высунулся в шубе. «Это что за самодеятельность?» — говорит. «Ну, посидит у нас кое-кто сегодня. А ну, Севастьянов, бери вот этого в куртке!» «Ну, я эти штуки знаю, никакой Севастьянов меня не поведет. Охота ему на холод вылезать». Так что я ботинок просунул в дверь, помощи ожидаю справа и слева. Но Вовчик со Скольдом чего-то скисли, и сами же меня оттащили. Двери закрылась. Так обидно. — Это ничего, — орёт мне пучеглазый. — Зато у меня план есть. Сейчас мы в рост смахаем, у Клавки доберём. Тем более понравился-то ей, Сеня. — Ага, — думаю, значит, в гости поедем. — Ну, она тоже занятная Клавка, а я — спать, спать. Какой тут спать? — А найдётся у неё чего добрать? — У Клавки, чтоб не нашлось. Стоит и тут я к вокзалу побежал за мотором. Ну, поезд, думаю, сбегает. У него маслы долгий, а вокзал метров 200 не больше. Но наблюдаю, Вовчика шатает легонько. Встал его поддерживать, а он меня. Правильно надо вместе держаться. Кореши мы или не кореши? Долго ли, коротко ли мы с ним корешили? Ну вот и такси загудело. Я сколь там из окошка машут. Мы с Вовчиком полезли, а там ещё какие-то двое да с барахлом. Вовчик-то поместился, а у меня ноги наружу. Ну, душ да как-нибудь. Как-нибудь это ты на своей будешь ездить. Этот шеф, значит, голос подаёт из провинции. Вылез, переложил мне ноги вовнутрь. Оказывается, нашлось для них местечко. У шефа ж чтоб не нашлось. Вам куда, капиталисты? В росту визи. Пучеглаз орёт. Улица Инициативная, дом 17. Ну всё помнит, кисонька. А ведь тоже под газом — Э, мне в рост уехать себе во вред. Смена-то кончается. — Это не разговор, шеф. — Опять он пучеглазый. — Ты сперва счетчик вырубит? Тогда поговорим. — Крути налево. — И сам уже там баранку, что ли, крутит. — Э, ты мне не помогай. — Все, шеф, мы тебя любим. Умрем за тебя. — Не надо, поживите еще. Только у меня пассажиры до горки им ближе. — Не в том дело, ближе или дальше, а мы как будто раньше сели. — Да. Это какая-то гражданка сзади меня. Оказывается, я к ней привалился. Тут мне было мягко. Я к ней повернулся, хотел извиниться за наше поведение, а она мне чего-то руками в грудь уперлась. «Сидите, — говорит, — спокойно, без этих штук. А то я, знаете, с мужем еду». Я и на мужа хотел поглядеть, но шея уже дальше не поворачивалась. А муж он тоже голос подал. «Действительно, — говорит, — уже если мы ради вас потеснились, так не хулиганьте, а то и милицию можно позвать». сказал шеф. Какая теперь милиция? И поехал родной. Да только мы двинулись, кто-то догоняет, приложился носом к стеклу. Ребятки, возьмите кочегара, у меня ребёнок болен. Шеф сразу на тормоз. Ты, охламон, отстанешь? Езжай, орёт почеглазый, сам отвалится. Куда езжай, он за ручку держится. Остали они там объясняться на морозе. долго руками махали потом шеф снова сел и как рванёт с места кочегар попрыгал попрыгал и отстал послушайте вдруг эта гражданка говорит вы в самом деле счётчик выключили там уже сколько-то набито у нас как же будем считать действительно мужнин голос муж доедем потом свой тариф устанавливайте а кто тебя спрашивает говорит ему осколь ты кто приезжи вот и сиди приезжи не вякай Ну если хочешь знать, что за вас можем заплатить. Видшь вот этого в курточке? А ты думаешь, он кто? А он капитан-директор всего сельденового флота, самый главный капиталист, Ракфиэлер, кричит Вовчик. Про него каждый день в газетах интервью печатают. Он всю страну рыбой кормит и за границу всю кормит. Да мы тебя приезжие со всеми шмотками купим. Покажи мы Сене, какие у нас капиталы. Я засмеялся, сунул руку за пазуху и вытащил всю пачку Хотя это уже не пачка была, а ворох. Мы же их с Нинкой не складывали в потьмах, совали как придется. Я этот ворох и показал дамочке, и ее мужу. И шоферу тоже показал. Пусть не волнуется, не на ора поедем. «Прячь, — говорит Вовчик, — ослепнут. Они уж у тебя в темноте светятся». «Понял приезжий», — спросил Аскольд. «Тут патриоты едут родного Заполярья. Скромные патриоты. Была б гитара, я б тебя спел». Суровый север нам дороже кавказских пальм и крымского тепла. И Вовчик тоже запел. И наши северные ворота, бастионы мира и труда. Газуй, шеф, крути лапами. Ох, и парень же был этот почиглазый. Ну и Вовчик тоже, дай бог. А машина не шла, а просто летела на дулицы, по крышками снега не касалась. И меня так славно стало укачивать. Потом эти приезджие холоду напустили, пока барахло своё вытаскивали. Муж чего-то там платить набивался, а почегла заорал шофёру: "Да плюнь ты на ихние трёшки. Ты тоже патриот. Чаевые в нашем городе не берут". И только опять поехали, ну минут буквально, аскольь меня взбодрил. "Товарищ капитан-директор, как спали? Платить надо". Я засмеялся, расстегнул молнию на куртке: "Давай сам плати". Вовчик сунул руку, вытащил сколько-то там, дал шофёру. А тот дурень ещё стеснялся, орлы, я в пьяных больше десятки не беру. Бледный ты, шеф, почеглаза орал. Плохо питаешься. Тебя капитан-директор премию выдаёт на поправку. Сень, ты подтверди. Ага. Я подтвердил. Я уж у нас добрый. И правда, так хорошо мне было. Счастливо от того, что они меня все любят, а я их любил как родных. А совсем я проснулся от холода. Мотоцикл трещал, и я уже не в такси ехал, а в коляске. Когда же-то я в нее пересел? Просто уму непостижимо. — Эй, артист! Надо мной товарищ из милиции склонился в дохе. Сам-то он сзади сидел на колесе. — Тебя держать не вывалишься? — Да хулиган он, а не артист! Еще какие-то орали. Мотоцикл медленно выезжал со двора, и целая толпа нас провожала. Господи, кричали. Когда же мы от них город очистим? Учти лейтенант, коллективное заявление у нас готово. Отдыхайте, граждане. Лейтенант их успокаивал. Коллективу-то не надо, а у кого конкретно стёкла побиты? Рядом со мной Пучеглазы шёл и шептал сиплым голосом: "Сенья, они же нас не поймут. Вспомни всё лучшее, Сенья". Что ж там лучшего-то было? Я какие-то обрывки помню. А По какой-то лестнице летел башкой вперёд и парадное пробил насквозь в обе двери. Что-то у меня раскалывается. И лицо горело как набитое. Да, точно, набитое. С кем-то я ещё пирдецом дрался? Я по лицу провёл ладонью, и смотрю кровь на ней. Господи, да с корешами же я и дрался, с кем же ещё? Вовчик меня стукал, а почеглазы за локть держал сзади. Я вспомнил всё лучшее и по лесо с коляски. Оскольд от меня отскочил на шаг недостать. А Вовчка я что-то не видел, другого моего, кореша бывшего. Сиди. Летенант мне надавил на плечо и спрашивает Оскольда: "А ты чего с нами в отделение поедешь свидетелем?" Ага, только почеглазовые видели. Вот так-то. Давай жми, Макарчев. Отдыхайте, граждане, приятного вам сна. Макарчев на меня поглядел с высокого седла. «Ну, артист!» И прибавил газу. Девятое. Глаза у меня слезились от нашатыря, лицо горело, пальцы направо сочили с укровицей. Лейтенант мне ватку с чем-то дал прикладывать, посадил на лавку в дежурке, и они с Макарчевым куда-то уехали. Я себе посиживал, а дежурный чего-то пописывал за барьером и на меня не глядел. Я уже подумал, не уйти ли мне потихому, но тут зашёл старшина в тулупе, роста весьма внушительного, личок кирпичное и прислонился к косяку. Ещё была дверь с решёткой, там какая-то баба стояла, потлатая, разглядывала меня сквозь прутья. Не знаю, чем она там провинилась, почему за решётку села. А я почему на лавке? Где журному видней? Он уже был в летах, до майора дослужился, облысел на этом деле. Но пока еще внутренним займом пользовался, зачесывал с боков. Я поглядел, поглядел и засмеялся. Тут он и бросил скрипеть с перышком. — Самому смешно? — Сейчас расскажешь мне, я тоже посмеюсь. — С удовольствием, говорю. Только дайте вспомнить. — Это, пожалуйста, дадим. Время у тебя будет. Суток пятнадцать. Не возражаешь? — Да что там. Ведь от этого ж не умирают. — Как фамилия? «Ох», — говорю, — «а без фамильного вы меня не посадите?» «Неркен! При нем документы были?» Старшина перемнулся с валенка на валенок. «Нету. Все правильно, я их в общаге в пиджаке оставил». «А что при нем было?» «Деньги. Сорок копеек». «Чего-чего?» — я вскочил с лавки, пошел к барьеру. «Каких сорок? Вы что? У меня тысячи двести было новыми, с рейса остались». Майор поглядел на меня и ручку закусил во рту. «Правду говоришь?» «Ну, поменьше. Я куртку откупил в ресторане, сидел на такси, тоже потратился. Но тысячу же я не мог посеять». Майор поглядел на старшину, тот руками развел. «Не знаю, как там тебя, Шалай?» «Ну, вот и познакомились. Майор Запылаев». «Так вот, Шалай, мы твои деньги не заначали, ты же это прекрасно знаешь». Я пошёл обратно к лавке. Когда же их у меня заначали. Всё какие-то обрывки, оскольд задом к двери молотил в неё копытом, а Вовчик, как сунул палец в звонок, так и держал, пока лавка не приоткрыла на цепочке. Какого ещё чертя, отпирай, лавка! Мы к тебе Сеню специально привезли. Жить, говорит, без тебя не может. А говорить он может? Она там стояла в халатике с красными и зелёными цветами, смеялась. «И что я с вами тремя идиотами буду делать?» За ней Трехручьевская в бегудях что-то ей шептала. «Ты там ничего не, не агитируй!» — это Аскольд все орал. Потом он на диване сидел, тренькал на гитаре. Пришел другой, и я не виновата, что я любить и ждать тебя устала, и хохотал при этом. Вовчик свою литку обжимал, она его шлепала по рукам и шипела. «Не щекотись, мне смеяться нельзя, не видишь я кремом намазанное». А я сел на полу батареи. Клавка мне поднесла стопку и чего-то закусить, хотела со мной чокнуться. А я ее ноги увидел, красивые, с круглыми коленками, и чокнулся об ее коленку. Я ее так любил, Клавку, никого в жизни так не любил. Где-то я еще в кухне ее обнимал. Ну да, голову пошел смочить. Куда-то я ее... Поехать со мной, упрашивал, потому что бичи меня ограбят, только она одна меня может спасти. Ах ты рыженьки, говорила Клавка. Я ведь не железная, тоже голову могу потерять. А если мне твоя верная в глаза кислотой? Что-то я ещё и бормотал несусветное. Она вырывалась, запахнула халатик, пошла из кухни. "Ты что?" спросил майор, запылав. "Совсем ничего не помнишь?" "На чисто. А с кем в ресторане сидел?" — С друзьями. — На них не думаешь? — Я не ответил. — И куда на такси ехали, запамятовал? — К женщине. — Что за женщина? А в комнате я ее со скольдом застал, чуть не в обнимку. Ну, так мне показалось. Я его из дивана шуранул на пол, а сам к ней подсел, стал ее целовать в шею, в грудь. Она не вырывалась, только хохотала и дула мне в лицо. И вдруг меня по ще глазай начал душить, а Вовчик вроде бы разнимать кинулся, но сам же первый и стукнул. В коридор они меня вытащили метелить. Но там-то я вырвался и врезал обоим хорошо по разу, а в третий раз в стенку попал, себе же в убыток. И уж они меня без помехи метелили. Аскольд за локоть держала Вовчик примеривался и стукал. Это ему ещё мало, это он ещё не запомнит, а вот так запомнит, и вот так. Пока мистклавка не выскочила, «А ну прекратите, звери, я вас сейчас всех налажу. Ну их наладишь, когда они уже и впрямь зверели. Открыли двери, с лестницы мне головой вниз. Баба вдруг подала голос из-за решётки: "Ты вспомни получше, мальчонка, милиция она хорошая, она чужое не берёт. А ти жевый коту заอดбывай своё", сказал ей старшина. "Тебя не спрашивают. Есть гражданин начальник. Мне мальчонку жалко". «Нам тоже его жалко, а ты молчи в тряпочку!» Майор Запалаев повздыхал и сказал. «Так что ж, Шалай, не поможешь мне? Я ведь обязан твои деньги найти». «Ничего вы не обязаны, я, по крайней мере, не прошу. Напрасно-то так. Тем, кто это делает, крепко может попасть, а ты покрываешь. Что, и фамилии ее не помнишь?» Когда я эти кирпичики стал кидать, ей в окошко попал другому кому-то. Тут целый взвод выбежал меня хватать. Какой-то мужик сверху кричал: "Это перевозчиковую, у перевозчиков и шпана собирается. Я эту квартиру давно на заметку взял. А к лавка из подъезда больше тебе делать нечего. Смотришь, кто ко мне ходит. А я женщина свободная, может, мне тоже жизни хочется". Ну и голосок же был у моей возлюбленной. Но я ещё про Нинку вспомнил. Бич четверть Знают, что я на Абрам мысу был. Милиция докопается, а вдруг у неё деньги в сеньях остались, даже наверняка остались, и Нинку вполне заместить могут. Потом мне её и самому не выручить. Да если бичи и заметут с клавкой всё равно, как и они не были, не стоили эти деньги, чтобы люди за них сели в тюрягу. Я всего 20 суток на губе сидел, больше не сидел. И всё равно я знаю, никакие деньги этого не стоят. Губа армейской гауптвахты. Сленг Лучше я сам их при встрече возьму за глотку. — Ты откуда, Шалай? — С Тралового? — Сам-то Траловый. — Давай, груби мне, я все фиксирую. — Не Траловый я, а Сельдяной. — Вот и отвечай по существу. Я на тебя официальный документ заполняю. — Где живешь? — На земле и на море. — Ладно, спрошу точнее. — Прописан где? — Прописан по кораблю. — Прописан. «Так, в общежитии, значит. Ну что, две недельки у нас поживешь? За отрезвление из тебя так и быть не взыщем по бедности?» «Спасибо. Ныркен, выдай ему постельный комплект, завтра еще допросим». Ныркен пошел было, но тут эта баба из-за решетки стала конючить. «А меня когда же в туалет сводят?» «Водили тебя, — сказал Ныркен, — часа не прошло, потерпишь маленько». «Не буду я терпеть, вот возьму и напущу на пол». Нерке ней сказал добродушно: "Напустишь юбкой будешь вытирать. Ещё чего? Юбка у меня шерстяная". Господи, я подумал, вот баба кошмарная, какую только земля носит. И ведь это я с ней в том окажусь, других же камер нету. Я встала, пошёл опять к барьеру. Не поживу я у вас, я лучше в общагу поеду. Ну, милые, это уж мне знать, э, где тебе лучше. Нахули ганил? Знать, что у нас лучше. — Нельзя мне, майор, береговые у меня. Я неделю как с моря. — Что ж делать, шалай? Мы что ли с Ныркиным стекла били, покой нарушали трудящихся? — И мне завтра по новой в море, утром отход. На восемьсот пятнадцатом можете проверить. Майор Запылаев бросил свой документ заполнять, вздохнул. — Ныркин, какой завтра отходит? — Кто его знает, в диспетчерскую надо звонить. — Да... На... Тем более, он же не знает, диспетчер, есть там мать Шалая в роли или нет. Кто у тебя капитан?» «Я пожал плечами. Капитана я не успел придумать». «В море, говорю, познакомимся?» «Врет», — сказал Ныркин. «А может, не врет». «Ну, а кого-нибудь помнишь? Старпома? Дрифмейстера?» «Штурманов?» — баба сказала из-за решетки. «Механиков?» «Во, Стармеха помню. Бабилов». «Сергей Андреевич?» «Точно». Заполайев опять чего-то вздохнул. Телефон-то у него наверняка есть. Это правда, телефон был у деда его, за 3 года до этого депутатом выбирали в райсовет. Только не нужно ему было знать про моё происхождение. Он же спит, говорю. Что ж делать, разбудим, твоя вина. Я всё пошутил, никакой у меня не отход. Врал, значит. Ага. Я снова пошёл к лавке. Давай мне сташинна комплект, я спать буду. Майор Заполайев Все же набрал номер. Я так себе и представил, как в длинном-длинном коридоре, где сундуки висят, корыто, холодильник чей-нибудь, а на стенах висят велосипеды, как там звенит, заливается звонок. Пока кто-нибудь нервный не выскочит, протирая кулаками очи, не нашарит выключатель, потом в другой конец не зашлепает к телефону. Потом к деду идут стучать, тоже подвиг, опять в другой конец шлепай. Но деду нельзя не позвать, его и ругают, и уважают. И вот дед поднимается, кряхтит, накидывает бушлат, суёт ноги в тёплые галоши, идёт. И вся квартира, конечно, пристраивает тушек к дверям. Кому же это понадобился в столь поздний час? Любопытно-любопытно. Майор Заполайев из милиции тот нынче пошатывались, когда пришли. Нет, с дедом всё в порядке. Матросика из его экипажа набедокорил, в нетрезум, конечно. Скажите, 1000 рублей размотал, не помнит, где хорош, экипаж. «А деда он что, сын, племянник?» «Ах, и этот, который все к нему ходил, вроде подкидыша!» «Хорош подкидыш, с таким жить да радоваться!» «А старый-то за него просит, унижается!» «Был бы за кого, Господи!» «Инни Льва сильно выбежала!» «Бог своих не дал, вот и носятся с прохиндеем, великовозрастным души не чают!» «Потом идут они двое между замочных скважин и молчат!» «Запираются в своей комнатежке, друг другу ни слова!» Майор Запалаев положил трубку... Погладил свой внутренний заем и насупился. Что же ему теперь с официальным документом делать? Оставлю на всякий случай. Жильцы пожалуются, стекла придется тебе вставить. Договорились? Я кивнул. Ничего, сквозь землю не провалился, только лицо как будто пятнами пошло. Я идти могу? Мотай. Хотя подождил, у него с Макарычем тебя отвезут, а то еще где-нибудь попадешься, снова придется Бобилова будить. Тут как раз и подъехали Лунёв с Макарчевым, злые как бесы. Макарчев платком с садину сжимал на щеке, а Лунёв высыпал майору Запылаеву на стол гильзы от пистолета, штуки 4. Оказывается, в международный конфликт им пришлось вмешаться. Возле Интерклуба англичане подрались с канадцами. Весёлая ночка, сказал майор Запылаев. А придётся ещё Макарчев съездить, бича в общежитии свизёшь. Лунёв поглядел на меня зверем. Так и будем, значит, работать. Мы задерживаем, а ты выпускаешь. Вишь, какое дело Лунёв. Чем ты его воспитывать собираешься? Метло в руки да шульцу подметать это ему приятный отдых. А вот он завтра в море идёт, в 8:00 утра, это проверено. Так лучше меры мы с тобой не придумаем. И рыбы мы тоже не наловим для государства Лунёв. После отдохнёт Макарчев, сказал Лунёв. Сам свяжу По дороге я Лунёва попросил подождать, зашёл в один знакомый двор и постоял там задрав голову. Окошко на четвёртом этаже погасло. Я вернулся и сел в коляску. Лунёв меня довёз, разбудил вахтёршу и на прощание помахал мне рукой. Всё хреново, не огорчайся. Про деньги ему сказали. Спасибо, говорю. Счастливо в море. Я пришёл, скинул только куртку и тут же повалился на койку лицом вниз. Заснул без снов, без памяти, как младенец.